павлекиане. Вершиной иконоборчества было движение павлекиан. Павлекиане отвергли не только иконопочитание, но и культ апостолов, Богородицы, святых. Они отказались от крещения, причащения и постов. Выступая по существу против феодализма с позиции широких народных масс, павликиане отвергли иерархическую феодальную церковь как орудие государства и союзницу знати. Государство и его церковь – мир зла, тогда как мир истинного Бога – мир добра. Павликиане своего рода дуалисты манихейского типа. В середине IX века, когда иконоборчество Византии было повторно и окончательно осуждено, павликиане создали на восточной границе Византии свою независимую республику и даже ходили войной на Константинополь, но были разгромлены в 872 году.